Ежи Тумановский. Два мутанта. Глава первая. Лечит не только время. Заново перебрав события самого грустного периода своей жизни, можно обнаружить настолько непогрешимую логику, связавшую поступки и финальный результат, что поневоле задумываешься о существовании некой высшей силы, непрестанно творящей свой неумолимый суд. И горечь поражения отступает, даже если поражение